Глава девятая. Ужасная на сцене. Разобраться, что к чему, в Гамлете трудно, и девять из десяти нормальных людей помнят оттуда лишь сцены с призраком, убийства и похороны. И Макбет был бы куда лучше, если оставить в нем только ведьм и битву. Мнение лондонского мелочного торговца, приведенное в книге Генри Мейхью. 1861 год Об убийстве в красном амбаре нам напоминает великое множество разнообразных сувениров и артефактов, собираемых коллекционерами, но знаменательным представляется то, что оно получило сценическое воплощение. В 1830-х годах посетителям лондонской Варфоломеевской ярмарки предлагалось взглянуть на целую серию живых картин, изображавших смерть Марии Мартон. Для владельцев балаганов убийство всегда было доходной темой. Деревенский житель любил драки, заявил один из них в беседе с Генри Мейхью. Но убийство, как всем известно, лучше всякой драки. Живая картина и родственное ей кукольное представление в то время не считались легкомысленным или шутовским развлечением, предназначенным для детской аудитории. Многие кукольные спектакли ставились с намерениями самыми серьезными и имели содержание вполне трагическое. На самом деле, именно так жители сельской Англии приобщались к театральной жизни Лондона и знакомились с лучшими пьесами, шедшими на столичных подмостках. Серьезное кукольное представление для взрослых было тогда популярнейшей формой развлечения. В музее Виктории и Альберта хранится пара искусно сделанных марионеток Уильяма Кордера и Марии Мартон, предназначенных для воссоздания знаменитого убийства на кукольной сцене. Они входят в музейную коллекцию из 35 марионеток, некогда принадлежавших бродячему кукольному театру Тилер-Клоуз. Кукла Марии имеет замечательную особенность, обозначенную в каталоге как подвижные волосы. По-видимому, это означало, что клок волос куклы поднимался с помощью специальной веревочки. Так что Уильям Кордер, убивая жертву, мог таскать ее за волосы. Или же волосы Марии вставали дыбом от страха. Кукольные Марии Мартон часто имели и особую кровавую веревочку. За нее дергали в момент убийства, и от кукольного тела отделялся красный лоскут, ассоциировавшейся с брызгами крови. Мне довелось самолично поиграть с музейной куклой Уильяма Кордера и дергая ее за веревочки под руководством смотрителя Кейти Хейл, заставить Кордера вторично убить Марию. Нашему современнику трудно представить, что при помощи куклы Кордера публику заставляли плакать от жалости или содрогаться от ужаса, но тогда цель представления заключалось именно в этом. Все необходимое для представлений труппы Тиллер Клаус легко перевозилось с места на место. Деревянный помост и парусиновые кулисы грузили на подводы, позднее в автофургоны и кочевали с ними с ярмарки на ярмарку. Такой передвижной театр мог вместить до двухсот зрителей, а на самые большие кукольные представления собиралось и шестьсот человек. На сцене Марионетки появлялись внутри собственной миниатюрной сценической коробки. Черты лица кукол преувеличенно подчеркивались с тем, чтобы главные персонажи были легко узнаваемы. Старуха, полисмен, злодей, красивый юный герой и героиня. Кукла Уильяма Кордера, которую я держала в руках, отличалась злодейскими усами и выпученными голубыми глазами, зловеще и грубо обведенными темным. Во внутреннем углу обоих глаз у него имелась красная точка. Пособия по гримировальной технике рекомендуют эту уловку живым актёрам, чтобы белки глаз со сцены казались белее, а глаза выразительнее. Со своей стороны Мария Мартон была в девственно-белом платье с нежно-розовыми щеками и желтой лентой в волосах. Текст пьесы «Мария Мартен или красный амбар», которую разыгрывала труппа Тиллер Клоус, соответствовал привычным канонам театрального представления и отвечал желанию зрителей увидеть на сцене трагическое действо, вызывающее смешанные чувства ужаса и волнения в их привычных пропорциях. «О, Уильям, взгляни! Я на коленях перед тобою!» — восклицает Мария, моля о пощаде. Следует ремарка, Пытается бежать. Он хватает ее, борется, таскает по сцене. А под конец швыряет на землю и закалывает. Она кричит и падает замертво. Он стоит неподвижно, как истукан. Занавес. Кукольные представления шли в течение всего XIX века, пока бурное развитие общественного транспорта временно не положило конец их победному шествию. Получив возможность с легкостью съездить в ближайший городок, зрители стали меньше интересоваться передвижными театрами. К тому же все большую популярность приобретал кинематограф. Первая мировая война нанесла смертельный удар семьям потомственных кукольников. Молодые люди ушли на фронт, и некому стало вырезать кукол, управлять ими на сцене, перевозить театр в фургонах. По окончании войны Кукольное искусство вновь ожило, но возродилось оно скорее в форме представлений для детей. Впрочем, история Марии Мартон пользовалась такой популярностью, что сохранилась даже в сократившемся репертуаре хиревших кукольных труб конца XIX века. Ее отличали характерные особенности мелодрамы. Неправдоподобие и вызывающая схематичность сюжета – но при этом живость действия и подключение к нему зрительской аудитории, реагирующей на все происходящее на сцене. Такая форма театрального представления была любима и пользовалась неизменным успехом, как с живыми актерами, так и с куклами, как с декорациями, так и без них. В лондонских театрах история убийства в красном амбаре легла в основу самых известных слезливых спектаклей того времени. Определяющая черта мелодрамы — роль судьбы злого рока в жизни героев. В этом смысле зловещий пурпурный закат, олицетворяющий собой красный амбар, дополнительно высвечивает неотвратимость трагедии. Викторианская мелодрама была в высшей степени мрачной и страшной. Сцены насилия затягивались, Напряжение нагнеталось с такой силой, что о каком-либо реализме и правдоподобии речи не шло. Сейчас нам трудно поверить, что подобные драматические опусы можно воспринимать всерьез. Но, увы, тогдашний зритель шуткой, происходящее на сцене, вовсе не считал. Розалинда Кроун поясняет, что реакция зрителей была важной частью представления они освистывали негодяя и слали проклятие пойманному убийце. Развязка — наказание преступника. Торжество добра над злом и вознаграждение общества за причиненные ему страдания была важным аспектом общения актеров со зрителями спектаклей, где речь шла об убийстве. Мелодрама позволяла публике выпустить пар. Реальные убийства — Составляли основу лишь малого числа пьес об убийствах, смерти и преступлениях, но театральные афиши рекламировали тоже, о чем трубили новостные листки, сообщавшие о свершившихся преступлениях. Граница между вымыслом и фактом размывалась. Поставленная в 1846 году по мотивам истории Марии Мартин и весьма усну ее мачехи пьеса «Рут Мартин и ее роковой сон» верности фактам не соблюдала, как и пьеса «Красная ферма», другой побочный продукт той же истории. Но настоящую мелодраму можно было посмотреть лишь в особого рода театрах. Театральное дело времен королевы Виктории четко делилось на два направления. Существовали официально признанные театры вестенда, так называемые «королевские». Только им, с соизволения лорда-канцлера, разрешалось ставить драмы и трагедии преимущественно не мелодраматического свойства, а, с другой стороны, процветала и контркультура в форме маленьких неузаконенных театров. Не имея разрешения на постановку пьес канонических, они обращались к иным развлекательным формам – мюзиклам, бурлескам, пантомимам и пьесам об убийствах. Театры двух типов, при всем их различии, мирно сосуществовали вплоть до 1843 года, когда особым театральным актом устроителям представлений разрешили ставить любые пьесы, получив на это лицензию. Театры посещали отнюдь не только люди состоятельные. Именно поэтому гораздо позже, уже к концу века, публика из среднего класса нередко считала этот вид развлечения вульгарным. Но театральная администрация желала, чтобы их заведения имели репутацию приличных, хорошо управляемых и недорогих. В ноябре 1846 года директор театра королевы Виктории заявлял, что в число постоянных посетителей его театра входит и один усердный механик. Именно здесь, за небольшую прибереженную из его заработка плату, Несколько напыщенно утверждал директор, он может наслаждаться превосходным и в высшей степени увлекательным зрелищем и наутро бодро вернуться к своей работе в приятной уверенности, что за полученное удовольствие с него не взяли лишнего. Мелодрама диктовала особые приемы актерской игры, чтобы донести смысл пьесы до каждого зрителя огромного зала, вмещавшего порою тысячу человек. Одно из способий XIX века по актерскому мастерству учит следующим образом изображать отчаяние. Актер закатывает глаза, кусает губы и скрипит зубами. Тело напряжено, движения бурные и судорожные. Слова сопровождаются стонами, свидетельствующими о душевных муках. Неудивительно, что Панч высмеивал актера мелодрамы, убиваемого не реже дважды в неделю, по нескольку раз в год совершающего отцу убийства и мучимого раскаянием и угрызениями совести каждый вечер ровно в девять. Чарльз Диккенс, сам заядлый театрал, метко пародировал особый стиль речи актера в мелодраме. «Я — Я как к к к вдарю ему раза, а он к, к грохнется в ужасе. Зенки вылупила Я и побирался, и бродяжить приходилось, но чтоб закон нарушать это ни-ни, тут я чист. Пьесы подобного рода авторы создавали, что блины пекли, поэтому неизбежно их сюжеты во многом совпадали, перекликались и частично повторяли друг друга. Как и в «Страстях за пенни», основной целью было изобразить обычных, ничем не отличающихся от зрителей в зале людей, переживающих драматические события, которые в финале разрешаются торжеством добра. Авторы мелодрамы, как считает Розалинда Кроун, стремились выстроить сюжетную линию таким образом, чтобы она была обращена в прошлое и вызывала ностальгическую тоску по простой и невинной сельской жизни, имеющей явные преимущества перед безликостью и развратом жизни городской. Несмотря на любовь к дешевым эффектам и неузаконенность театров, которые ставили мелодраму, никаких устоев она не подрывала. Если злодей-хозяин соблазнял невинную девушку, его неизменно постигало наказание. В сценических версиях Марии Мартон реальные факты подавались упрощенно. Незаконные дети Марии не упоминались, а Уильям Кордер превращался в отъявленного хама и мерзавца, чьи мотивы объяснялись злом как таковым. Изображали его парнем угрюмом, злобным, безобразным и во всех отношениях отвратительным. Диалог строился крайне примитивно. В ответ на мольбы Марии Уильям бросал «Не жди пощады, я в ярости и жажду крови». Далее шла ремарка – Он вновь пытается ударить ее ножом. Она проникает к нему, обвивает руками его шею, он швыряет ее на землю и закалывает. Она кричит и падает замертво. Он стоит неподвижно, как истукан. Занавес. Кипение страстей подчеркивало музыка, нарастающий грохот и листонущие звуки оркестра. В один из вариантов текста были включены отдельные указания для оркестра, когда Уильям кордер ожидая прихода Марии на свидание в амбар, копает для нее могилу, звучит тема негодяя. Мольбы Марии о пощаде сопровождает тремоло струнных, а в момент убийства на зал обрушиваются громовые раскаты. По требованию публики в мелодраме иногда даже повторяли сцену убийства. Судя по театральной рецензии на постановку С 1867 года непревзойденным искусством умирать на сцене отличался некий Брикс. Он умел испускать дух так долго и выразительно, что зал разражался громом аплодисментов. А когда стих этот шум всеобщего одобрения, один из зрителей в восхищении вспрыгнул на скамью и во всю глотку рявкнул. «Давай умри еще раз, молочага Брикс, еще разок!» Крик этот подхватила галерка, и Брикс, поднявшись, с радостной готовностью повторил сцену своей смерти. Это описание абсолютной вовлеченности зрителей в действие особенно знаменательно. Хорошая сентиментальная драма вызывает у зала коллективный эмоциональный отклик, подобный тому, что испытывают зрители современного поп-арта или футбольного матча, где платят не просто за зрелище. Люди покупают билет для того, чтобы испытать и выразить сильные чувства. Когда Билл Сайкс в спектакле по Оливеру Твисту убивал Нэнси, одному из зрителей запомнилось, как он волочил ее по всей сцене за волосы, а, сделав это, победно с вызовом, Бросал взгляд на галерку. В ответ всегда раздавался дружный вопль проклятия, гремевший гендеревским хором. Ни один взрыв, устроенный динамитчиком-анархистом, ни один поток диких ругательств, рожденных в больном воображении бедламовского безумца, не способен сравниться с этим воплем. Лорд канцлер обеспокоился демонстрацией на театральных подмостках убийств в особенности имевших реальную основу. «Представлять на сцене действительно произошедшее убийство, на мой взгляд, крайне нежелательно», писал он в 1862 году. «Это лишь бередит дурные наклонности публики и разжигает дурные помыслы». Но он ошибался. Преступления мелодрамы отнюдь не прославлялись. Напротив, благодаря законам жанра Зрители получали возможность открыто осудить их и выходили из театра с приятным чувством защищенности, уверившись, что негодяй мертв. Тем не менее, лорд-канцлер не ошибся, полагая, что к 1862 году этот вид сценического искусства уже вовсю клонился к упадку. Вкусы менялись, и подчеркнуто грубая, броская манера исполнения публику больше не устраивала. Немалое значение имели изменения в обустройстве зрительного зала. Театральную яму сменил портер. Представление шло теперь при погашенных огнях в зале, раньше этого не делали, и от публики требовали соблюдать тишину. Половинную скидку на девятичасовые спектакли в дни, когда шли мелодрамы, отменили, и те, кто не мог отлучиться с работы, чтобы попасть на более ранние спектакли, или же купить билет за полную стоимость, лишились привычного развлечения. Люди рабочие, для которых мелодрама была любимым зрелищем, все реже ходили в театр, и в значительной мере он превратился в место, где развлекались и отдыхали представители среднего класса. Для тех, кто привык курить, пить и болтать во время представления, возникла новая форма зрелища – мюзик-холл, куда и переместились – бывшие поклонники мелодрамы, но в тамошнем меню убийство не значилось.